Глава девятая Арий сидел у себя в кабинете. Как он устал. Очень устал. Вчера он все-таки добился от Зердана нужной ему информации. Он скривился, когда вспомнил, как эта змея обвелась вокруг него на кровати и пыталась стащить с себя платье. Принцесса была красивой девушкой, но настолько испорченной, что он не мог воспринимать эту красоту. Да и желания пользоваться моментом у него не было никакого, особенно когда узнал, как она поступила. Чувство годливости не покидало его. Как они с Геллардом упустили ее воспитание? Конечно, оба были слишком заняты управлением Таларией после смерти предыдущего императора, Но стоило обращать больше внимания на то, как растет Зердана. Или в детстве пороть сильнее. Теперь уже поздно. Она все-таки пыталась навредить Анне. Зердана, распаленная страстью, не замечала его осторожных расспросов и ментального давления. Более активно вмешиваться он опасался. Все-таки на девушке было немало предупреждающих блоков. Он же сам когда-то приложил к этому руку. Но та сама охотно выложила все, что его интересовало. И о том, что получала анонимные письма, касающиеся Анны и ее отношений с тенью, и о том, что она специально распространяла гадкие слухи и рассказывала в ответных письмах, как обстоят дела. Ей застилала глаза лживая информация, что Арий, ее любимый Арий, обожает принцессу, и только изворотливая дрянь, появившаяся ниоткуда, мешает их счастью. Но это не могло служить оправданием. Будь Зердана умнее или хотя бы честнее, она бы поняла, что такие письма появляются неспроста и рассказала бы брату или ему обо всем. Но она была самовлюбленной идиоткой, а потому приняла все за желание неизвестного помочь и с радостью начала пакостить. Как только он узнал, где она хранит последнее письмо, Остальные Зердана сожгла, как и требовалось, тут же оттолкнул ее и вызвал стражу. Ошеломленную принцессу, которую правящий отчитал, не скупясь на жесткие эпитеты, отправили вместе с личными императорскими гвардейцами и несколькими служанками так далеко и надолго, что она в следующий раз вряд ли решится на подобное поведение. Дальняя родственница императора, жившая на окраине Таларии в большом замке крепости, только с виду была милой и воспитанной пожилой дамой. На самом деле за этим стояла железная воля и непростая история службы в теневом ведомстве, так что Арий не сомневался. Примут непутевую принцессу в лучшем виде, и за несколько лет, если они перевоспитают, то по меньшей мере приструнят. С Зердане будет полезно пожить вдали от развлечений двора. Он поговорил с Геллардом, а затем изучил письмо. Было не совсем понятно, чего добивался отправитель. Вряд ли его интересовала репутация Анны. Магического следа он почти не чувствовал, да и почерк был кривой. Такое ощущение, что писал самый обычный человек, один из слуг, что работают во дворце. Арий тогда задумался, много ли во дворце обычных людей? После часов поисков, наконец, удалось установить, что некто югос, служивший при крыле правящих одним из конюхов, вчера отправился в свою деревню на западе Таларии к больной маме. Больной мама, как водится, не обнаружилась, а вот мертвый Югас вполне. Круг сужался. Сельша, что под видом цыганки продала Анне подвеску, также была из небольшой деревни вблизи окраинного города Желт. Да и мак убийца уничтоживший семью артефакторов, был из этих мест. Порталы, конечно, делали возможными любое перемещение, но они оставляли магический след, который не скроешь так же просто, что и преступную деятельность или убийство, потому отступник искал своих подельников там, куда он мог добраться самостоятельно или на лошади. А это значит, они скоро его найдут даже если придется по листику перебирать все окрестные леса. Каждый камень в каждом доме каждого города найдут. Ари хищно усмехнулся. Он потратил всю ночь, чтобы выяснить эти обстоятельства, а затем вызвал своих доверенных людей и распределил обязанности. Пора было расставлять капканы. Время уже было послеобеденное, более суток без сна сказывались даже на нем, но спать было нельзя. Слишком опасно, слишком сильно сжалась пружина, и она готова выстрелить, он был в этом уверен. Он выпил тонизирующего зелья, принял душ, переоделся, поел и, наконец, почувствовал себя много лучше. Надо действовать. Что, если счет шел уже не на месяцы, как они полагали? а на недели или даже дни. И то, что они отправят Анну в безопасное место, уже не поможет. Ария пронзил страх. Очередная эмоция. Анна вытащила из него все самое светлое и самое темное, что он прятал за маской равнодушия. Оказалось, что он может чувствовать. И это было нелегко. Он был жесток с ней. Был неправ. Как же он был неправ! и был не прав еще в том, что не рискнул в этом ей признаться. Он боялся, что она прогонит его навсегда, а это было невозможно. Он бы не смог уйти. Правящий знал, что Анна уже в академии. Браслет, он чувствовал, был там. Он вздохнул, вызвал Хорна и отдал несколько последних распоряжений. Уходя, секретарь поинтересовался у правящего. «Ваша невеста нашла вас вчера?» «Вчера?» «Что?» Арий почувствовал, что холодеет. «Она приходила с какой-то важной информацией, и я сказал, что вы удалились в свои покои. Я думал, что она сразу направилась туда. Когда это было?» «Ближе к вечеру». Арий застонал, как от боли. Он взмахом руки отпустил удивленного хорна и стукнул изо всех сил по столу. Да что же за игры стихий такие? Ну как так возможно было, чтобы Анна, которая даже ни разу не была в его покоях, никогда его не искала, пошла к нему именно тогда, когда он был там с зерданой. Зорх, неужели она увидела их? И что подумала? Что, несмотря на невесту, он развлекается, а вдруг у него что-то ёкнуло, ей было от этого так же тяжело, как ему, когда он застал девушку с Элем. Мужчина покачал головой. «Придется оправдываться и за это. А ведь он не привык», — Ари горько усмехнулся, — «оправдываться. У него была непростая работа, и не всегда он действовал методами, которые принято обсуждать в приличном обществе. Он убивал и пытал, да много чего, и, похоже, Теперь ему придется действовать с оглядкой. Готов ли он к этому? С внезапной ясностью он понял, что стоит попробовать. Ему нужна была эта девочка. Его девочка. Он не думал, что способен на такие сильные чувства. Да что там. Избегал их. Избегал проблем, которые они несли. Там, где были эмоции, там не было взвешенных и грамотных решений. А разве мог Палач Империи позволить себе это? Но впервые в жизни ему было все равно, что он может себе позволить, а что нет. Сейчас ему хотелось увидеться с ней, поговорить. Что она там хотела? Извинений? Значит, надо извиниться. Да, он не привык этого делать, но ведь все нормальные люди это делают. Он, конечно, нормальным не был, но заставить себя хотя бы выглядеть таким мог. Нестерпимое желание быть ближе к Анне пронзило его. Тень нахмурился. Странное ощущение, будто ей угрожала опасность. Он еще раз проверил браслет, тот в академии. Может, стоило туда наведаться? Рассказать последние новости Рону? Убедиться, что его сестра в порядке? Да. Он всего лишь пойдет поговорить с Роном и уточнит пару важных вопросов, не более того не привык долго раздумывать он просто шагнул в портал и едва обращая внимание на посетителей ожидающих приема перед кабинетом ректора открыл дверь рональд выглядел растерянным и слегка растрепанным стоя над кипой бумаг лежащей на столе он мельком улыбнулся увидев друга и снова уткнулся в бумаге отвлекись у меня новости Ари пересказал все что узнал рональд нахмурился это важно «И с этим надо разбираться прямо сейчас», — он потер виски. Все навалилось. Сначала пришлось мчаться в поместье, там в лесах обнаружились какие-то разбойники, их нападения взбаламутили весь город. А теперь здесь посетитель за посетителем, да еще и секретарь куда-то делся. На месте его нет, отправил призыв и ничего. И Анна передала записку, просила встретиться, у нее какая-то важная информация. Тень подобрался. Ведь к нему она тоже приходила. Что же за информация такая? Анна? Ну да. Вот думаю, может, она все-таки что-то нашла в архиве? Она же два дня провела там перед уходом в академию. Вроде бы у нее должны были быть сегодня экзамены. Сейчас я хоть кого-то отпущу из ожидающих и пойдем к ней. Зорх, как же не вовремя исчез секретарь. Рон. Напряженный голос Ария заставил ректора поднять голову и пристально всмотреться в правящего. «А с какого момента ты не видел секретаря?» Рон побледнел и выронил бумаги. «Думаешь, он может стать жертвой или...» «Или!» «Ведь кто-то должен был передавать сведения из Академии». «Но он же давал клятву крови!» «Давал. Но он давал ее тебе или роду Сигет?» Ректор побледнел еще сильнее и застонал. «Я идиот! Какой же я идиот!» Все это время он мог передавать сведения о банне. Я же, когда нанимал его, был единственным представителем рода. Арий подошел к столу секретаря и поднял над ним руки ладонями вниз. На него было страшно смотреть заострившиеся черты лица, тьма, будто клубящаяся в глазах, и пальцы, изогнувшиеся, как у хищной птицы. Рон не прерывал его, прервал другой посетитель. Дверь с грохотом открылась, и в кабинет влетел эльтар с распахнутыми от ужаса глазами. Он запнулся, увидев дядю, но затем на его лице появилось выражение решимости и обреченности. «Дядя! Ректор!» — начал он срывающимся голосом. «Вы потом меня убьете. Сейчас важнее другое. Анна! Простите меня! Анна! Я был идиотом! Какой-то человек дал мне зелье, сказал это для того, чтобы она не забыла меня, когда уедет. И, похоже...» воздействовал на меня принудительным заклятием. Иначе как объяснить, что я это сделал? А может, я просто поверил? Я поверил! Я влил ей в чай, а она... она просто растворилась. Я не знаю, что это такое, какой-то портал, но совсем иного действия. Она исчезла прямо от озера, где мы гуляли. Эль всхлипнул и замолчал, стараясь не смотреть на двух мужчин, которые застыли каменными изваяниями, не в силах поверить в то, что услышали. «Но кольцо!» — прошептал Рон. «Родовое кольцо!» «Я хитростью заставил его снять. Тот человек сказал, что иначе зелье не подействует». Голос Эля звучал мертво. Со стороны Ария громахнула так, что в кабинете вылетели стекла, они многочисленные визитеры, еще оставшиеся в холле перед кабинетом, быстро вскочили и убрались подальше. Тень молча сотворил портал и шагнул в комнату Анны. За ним бросились Рон и Эльтар. Правящий осмотрел помещение и рванул на себя ящик туалетного столика, выломав его. Он достал помолвочный браслет и трясущимися пальцами сунул его под нос племяннику. «И это ты!» Тот отрицательно помотал головой. — Нет, его уже не было на Анне, когда она пришла с экзаменов на обед. Я удивился, но не решился спросить. Девушка выглядела грустной. Последние слова утонули в хрипе. Арис с побелевшим каменным лицом смотрел ему в глаза, а его руки сжимали шею племянника в попытке уничтожить того, кто посмел так поступить с Анной. Хотя, может, стоило начать с себя. Внезапно что-то толкнуло его сбоку. От неожиданности он выпустил шею парня. «Не время!» — яростно прошипел Рон. «Позже! Мы теперь не сможем прийти к ней прямо сейчас, по маячкам, но... Не все потеряно!» «Смотри!» — показал он записку. Анна нашла все-таки упоминание о ритуале с артефактами. «Для этого нужна кровь главы рода или...» Получается, что отступник узнал, что у Анны кровь ключа. Ему сообщили. Теперь я уже уверен, что мой секретарь... Я вызываю Ариэля и Фарна. Мы должны... Мы обязаны успеть. Эльтар, где ты встречался с этим подонком, что дал тебе зелье? В столице. Таверна... Я не помню. Кажется, белый конь или белый пони. Вчера ночью. А портал открылся на озере на пляже, куда все студенты ходят». Рональда потряхивала, но он взял себя в руки и быстро ввел в курс дела появившихся друзей. Те становились все бледнее по мере рассказа. «Я за секретарем. Найду. Есть способ, у меня же его кровь», — Рон хищно улыбнулся. ари ты...» «В столицу». «Хорошо. Ариэль, Фарн, озеро. Встречаемся здесь же через несколько талов так быстро, как только можете. И ректор исчез в портале. — А мне что? Чем я могу помочь? — прошептал Эль. Тень подошел и с каменным лицом вручил ему кинжал. — Убей себя. Сам. И, отвернувшись от потрясенного парня, шагнул во второй портал. К Эльтару приблизился Ариэль и легонько встряхнул его за плечи. «Соберись. Потом будешь винить себя. Нужна твоя помощь. Иди к старшему преподавателю артефакторики. Скажи, что ректор попросил все возможные боевые артефакты и усилители магии. Возьми также разное оружие — мечи, метательные кинжалы, луки. Давай быстро». Спустя три тала все действительно были на месте. Бледный, но взявший себя в руки эльтар, успел аккуратно разложить оружие и амулеты на столе и полу. Сначала появились Ариэль или Фарн, но не стали сообщать ничего. Молча вооружились и выбрали себе подвески и камни силы. Затем Арий. Он также занялся оружием, не глядя ни на кого. Рональд. Он выглядел уставшим, но до странности удовлетворенным. Он и начал. Секретарь. «Предатель. Нашел в его же поместье в деревне. Он сотрудничал с отступником. Сообщал тому про Анну, про все. Тот ему пообещал место в новом мире». «Где он сейчас?» «В новом мире, как и хотел», — Рон зло скривился. «Мертв. Я вытащил из него воспоминания. Они встречались несколько раз в портовом городке Хазад, либо общались с помощью обычных писем. ари «Фарн?» — те покачали головами. «Магического следа на озере нет». «Ты?» — Ари кивнул в сторону племянника, будто не имея сил произнести его имя. «Когда точно Анна... исчезла?» «Шесть... нет, уже семь талов назад». «Много. Как много времени прошло. Есть у кого-нибудь карта?» Фарн кивнул, быстро создал портал и тут же появился в нем вновь уже с картой в руках. «Мне надо... мне надо хотя бы немного точнее понять местонахождение. А там... я смогу, я справлюсь, я найду ее. По запаху, по татуировке, с ней не может ничего случиться», отрывисто проговаривая все это, правящий делал отметки на карте. «Вот хижина сельши». «Югас. Проклятый город. Он явно был на пути к нужному отступнику месту. Мертвый маг был обнаружен вот здесь. Так, область не такая большая. Оно не может быть в деревне, лесу, больших городах. Его логово я имею в виду. Замки, поместья, отдаленные развалины. Только они». — Таких много возле долины Тимея, на северо-западе, помнишь? — задумчиво протянул Рон. — Там огромное количество развалин, оставшихся после затяжных войн Великого века. — И особняки, и замки... — Тень, подумав, кивнул. — Открыл портал, воспользовавшись одним из амулетов силы, собственное, еще пригодится. И все, включая Эля, перешли в город Микша, стоявший в той долине. Правящий не стал тратить время, чтобы найти укромное место. Они появились на оживленной улице, но Арий, не обращая внимания на шарахнувшуюся от них толпу, закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Клубы тьмы и силы, подавляя все живое вокруг, устремились в разные стороны, настроенные на поиск той единственной, что его интересовало. Он сможет справиться, Ее магический след, ее татуировка, которую он мог позвать, как сильные маги могут звать принадлежащую им кровь, давала им шанс. Маленький, но шанс. Это должно сработать. Он просто не знает, как будет жить, если это не сработает.